Истории индейцев племени черноногих Скорее всего, также отсылка книги, написанной знаменитым этнологом Джорджем Бердом Гринеллом 1849-1938 годы, которого в 1885 году приняли в племя черноногих. Натан вспоминает одну дурацкую летнюю программу несколько лет назад когда всем десятилетним школьникам полагалось изучать традиции. Он тогда носил три косы, и его все еще готовили к тому, чтобы он стал стопроцентным индейцем. До того, как он начал становиться тем, кем был в действительности. Тре тоже там был и тоже носил традиционные косы. На той неделе их обучали не верховой езде, не стрельбе из лука, ни чему-то другому, а тому... Как сушить мясо на решетке? Сидя в жаркой потельне, он себя именно так и чувствовал, как одна из тонких полосок мяса на той решетке из веток, под которой горит слабый огонь, а солнце припекает сверху. Только в его голове все время вертелись слова, которые возникли под влиянием пара. Их он узнал тогда, когда дед знакомил его с языком, когда еще имело смысл на нем разговаривать. Кутоис – это то место, откуда вчера его привез отец. Холмы Свитграсс. Свитграсс – сладкая трава или святая трава, она же зубровка. Священная трава для североамериканских индейцев. Ставьте это слово в предложение «Я уехал в Кутоис, может быть, для того, чтобы умереть, дедушка» чтобы быть вместе с Тре. Но твой глупый сын притащил меня обратно. Я поехал туда, потому что ты всегда говорил о деньгах за Свитграсс, помнишь? О том, что Америка так и не заплатила нам за те холмы, которые украла у нас. Ставьте это слово в другое предложение. Я лучше умру в Кутоисе, чем погибну в автомобильной аварии в Кэтбенк-Крик, как Тре. А что насчет Кутоиско-Мапии? Это не холмы Свитграсс плюс Комапии, что было трудно понять тогда, давным-давно. Да и сейчас тоже. Означает это имя «мальчик из густка крови», «ребенок-герой», родившийся из густка крови. В те времена, когда подобной ерундой занимались все время, по крайней мере, так говорил дед, когда зазывал еще одного мальчика прийти в потельню и послушать его истории. Натан никогда никому не рассказывал, но где-то во втором классе, когда отец каждый день заплетал ему косы перед руками, он втайне понимал, что он и есть Кутой из Комапии, и ему суждено спасти людей, а потом стать звездой на небе. Потом, в классе в седьмом, мистер Масси объяснил, что каждый юный индеец считает себя переродившимся неистовым конем. Неистовый конь или бешеный конь? военный вождь племени Оглала, входившего в союз племен Лакота. Денора Кроссганс вскинул руку в воздухе, когда о нем рассказывали на уроке, и Натан украдкой оглянулся на нее, как всегда. «Только не девочки», — сказала она. «А все девочки считают, что они Сакагавэ», — пожал плечами мистер Масси. женщины из племени Лемхи Шашонов» внесла большой вклад в исследование экспедиции Льюиса и Кларка территории Луизианы. Губы его лихо проскакали по всем этим слогам, будто произнося замечательную шутку. Поскольку Денора Кроссганс мало знала о древних индейцах и не выбрала кого-нибудь получше вместо предательницы, она приберегла всю свою злость для матча в тот вечер и вышла из игры из-за перебора фолов. Ее пришлось удалить с площадки за драку. И ее новому отцу пришлось держать ее родного отца, который сам рвался на площадку. Натан сидел там же, на трибунах, вопил, поддерживая ее вместе со всей толпой, кричал, что это не ее фол, и даже если ее, что с того? Денора Кронсганс никакая не Сакагавеа, а Натан никакой не неистовый конь и не мальчик из густка крови. Теперь он это понимает. Те дни трех коз остались в прошлом, с ними покончено. Ни к чему вся эта чепуха с потельней, и зря отец включил этот бой барабанов снаружи. Когда Гебриэл предлагает новый бочонок, Натан кладет его на колени, чёрным металлическим термосом зачерпывает воду. Она такая холодная, что почти обжигает. Каз скивает ему, чтобы он продолжал, что он всё делает хорошо. Натан выплескивает еще немного воды на камни, и пар взлетает между ними тремя, заключив каждого в свою собственную потельню. Почти. Неужели камням полагается быть настолько горячими? Натан так не думает. Никому не выдержать потение больше часа-двух, иначе они просто сварятся. Один или два круга назад Габриэл сказал, что он однажды уже как-то спекся, но им до этого состояния еще далеко. Термос еще до половины наполнен водой. Натан плещет немного на шипящие камни, потом еще раз, и уже собирается выпить, когда вспоминает правило «надо почтить предков». Так говорил ему Кас, а Гэбриэл говорил, что надо просто произнести чье-то имя, имя того, кто не может напиться. «Дедушка», — произносит Натан, — достаточно громко, чтобы услышали сквозь пар эти два клоуна, и вливает половину воды, которую собирался выпить. Он уверен, что сидящий напротив него Касс кивает «Хорошо, хорошо, теперь давай дальше!» Вернувшийся на свое место в их треугольном кругу гейп следующий на очереди к бочонку, который он только что принес. «Ниш», — произносит он, — будто соглашается с Натаном и выплескивает порцию воды, а сам не пьет. Наверное, он напился вдоволь, пока был снаружи. «Думаешь, он достаточно выпил?» — спрашивает Гебриэл, никому конкретно не обращаясь, когда передает бочонок Кассу. Касс поднимает глаза, он не понимает, поэтому Гейб объясняет. «Его дедушка, приятель. Он уже пил два раза. Ему скоро придется выйти, чтобы помочиться, как думаешь?» После этого он улыбается, распустив губы. Кажется, что его лицо тает. «Интересно, чем пахнет моча призрака?» — говорит дальше Гейб. «Так же, как у всех?» Он пытается поднять ступню к носу, чтобы понюхать мочу призрака. «Тебе недостаточно жара?» — спрашивает в ответ Касс. Потом поворачивает лицо к лапану входа и издает громкое «Хо!» «Требуя еще один раскаленный камень» несмотря на то, что предыдущий еще не принесли. Габриэл в ответ обмяк. Он смотрит на потолок, будто надеется, что там таится нечто, что его спасет. И Натан понимает, что большой плохой полицейский «желтый хвост» был прав. Габриэл и Касс — это они с Тре спустя 20 лет. Или были бы ими, если бы трей еще был рядом. Или если бы он был вместе с Тре. Больше ему ничего и не нужно. Только один хороший друг, с которым можно быть глупым, который поднимет тебя с земли, прислонит к стенке. Пример 58. Гебриэл заточил свою руку, и она стала острой, как клинок. Он прикасается ею к плечу касса, ровно настолько, чтобы получить от касса удар электричеством и это электричество бежит вверх по его руке, и он отклоняет голову самым дурацким образом, совсем не так, как робот. «Тш, это серьезно, приятель!» — шепит Каз Гебриэлу. И Натан трясет головой в адрес их обоих. Один вроде балдеет, сидя на голой заднице, другой торжественно окунает новый ковшик в воду и поднимает его высоко вверх, будто ты должен хорошенько его рассмотреть, прежде чем вылить из него немного воды — и напоить мертвых. Но он ничего не выливает. Он продолжает разглядывать этот черный, когда-то дорогущий термос. «Что?» — спрашивает Габриэл и перестает раскачиваться, как змея, под звучащую внутри музыку. «Я знаю, что это не ковшик для собачьего корма, приятель. Но некоторым...» «Где ты его взял?» — спрашивает Касс без малейшего намека на шутку. Габриэл молча пожимает плечами и только медленно оглядывается и снова начинает раскачиваться, как пьяный, когда Касс встает и выходит из потельни, унося с собой термос. «Мы закончили?» — спрашивает Натан у Гейба. И Гейб снова приходит в себя, оглядывает потельню и, в конце концов, его взгляд упирается в бочонок, из которого Касс пролил воду, выходя наружу. «Быстро, мальчик!» — говорит он Натану, показывая на пролитую воду. «Произнеси имена всех мертвых индейцев, какие знаешь, я сейчас вернусь». А затем он точно так же уходит, и Натан понимает, что таким все время был их план. Оставить его здесь наедине с его мыслями, с его демонами, с его дедушкой. Он трясет головой при мысли обо всей этой глупости. «Что бы сделал неистовый конь?» — спрашивает он себя. «Вероятно, остался бы здесь на всю ночь, пристыдив всех остальных» когда вышел бы отсюда обнаженный продержавшись дольше всех когда все камни остыли или так или досчитать до 100 и покончить с этим индейским дерьмом главное события показывают в 11 напоминает он отцу который где-то там снаружи как насчет того чтобы успеть к началу